Глава 7. Бобби. "Кэп, запускаю вас. Постарайтесь вернуться", произнёс Алекс. Абордажная капсула затряслась, вылетая из шторма. Спустя мгновение включился двигатель, и Бобби вдавило в кресло, лишив возможности что-либо делать, пока вокруг гремит бой. Капсула шторма была немного технологичнее марсианской версии, на которой тренировалась Бобби. Но лишь настолько, насколько возможно для такого простого объекта. Базовая концепция маленький десантный транспортник с двигателем на одном конце и шлюзом, способным пробить дыру в вражеском корабле на другом. Интерьер глухой металлический ящик, снабжённый креслами и амортизаторами. Летающий гроб. Старинная шутка морпехов, которую поняли бы даже солдаты древности, катившие в бой на колёсных бронетранспортёрах. Ещё до битвы ты приговорён к вечному упокоению. Люди всегда повторяли, что ожидание сражения есть самое трудное его часть. В молодости Бобби тоже так говорила. Когда бой приближается, когда он неизбежен, так давайте начнём его, мать вашу. А в бою всё случается слишком быстро, чтобы о чём-нибудь беспокоиться. Страх инстинктивный и не связан с интеллектом. Почему-то это всегда успокаивало. С возрастом всё изменилось, и она научилась смотреть на спокойные мгновения перед боем как на благословение, дар. Немногие идут на смерть, понимая, что происходит, и ещё меньше людей умеют вовремя посидеть и задуматься о своей жизни, о том, что успели сделать значимого и будет ли смерть достойной. Отец Бобби стал легендой марсианского морского корпуса ещё до её рождения. Когда его семья начала увеличиваться, он оставил службу на передовой, став ещё более знаменитым сержантом-инструктором. Целое поколение училось тому, как стать марсианским морпехом под руководством старшего сержанта Драпера на базе Геката. Здравеньный мужик с лицом, словно вырубленным из кремня, он всегда выглядел непобедимым. Незыблемое творение природы, оживший символ горы Олимп среди простых смертных. Перед смертью он превратился в крошечную и иссохшую оболочку. Лёжа в кровати, обвешанный трубками и мониторами, которые лишь на время откладывали неизбежное, и держа Бобби за руку, он сказал: "Я готов. Я это делал раньше. Десяток раз". Тогда она не поняла, но теперь думала, что отец говорил о том ожидании, в котором она находилась сейчас. В десантной капсуле, летящей в бой, она пересматривает свою жизнь, которая, возможно, несётся к концу. Кто я? Имело ли смысл то, что я делала? Будет ли после меня вселенная лучше, чем до меня? Если я не вернусь, о чём мне стоит жалеть и чего я добилась? Возможно, это состояние способен понять только воин, только тот, кто решился бежать в огонь, а не удирать прочь. Это чувство было для Бобби священно. "Отсюда не шагу дальше", шептала она. Её летания перед лицом тиранов, деспотов и агрессоров. "Отсюда не шагу дальше. Если моя жизнь что-то значит и после того, как уйду", думала Бобби. "Я надеюсь, что именно это". "В чём дело, босс?" спросила Джиллиан номер 2, пристёгнутая в челноке прямо напротив Бобби. Просто разговариваю сама с собой, ответила Бобби и запела. Всё, что можешь ты, я могу сделать лучше. Я могу что угодно сделать лучше тебя. Никогда не слышала такую песню, заметила Джиллиан, подхватывая припев. Новая, похоже, астерская. Без понятия, рассмеялась Бобби. Её любила напевать моя мать. Братья у меня были старшие, и я терпеть не могла хоть в чём-нибудь им уступать. Я рыдала, если они выигрывали, а мама пела мне эту песню: "Ис тех, что схватываешь ребёнка, мы уже никогда не забудешь". Мне нравится, Джиллиан прикрыла глаза и начала мурлыкать себе под нос, как будто молилась. Бобби знала, что это не так. Джиллиан снова и снова прокручивает в уме их миссию. 2 м сквозь проломленный корпус до первой развилки. Свернуть налево. 12 м до инженерного люка. Пробить и зачистить. 3 м вправо. Пульт управления. Летание другого бойца. Те, кого я люблю, те, кто любит меня. Я сражалась за то, во что верила, защищала своих, как могла. Я держала свои позиции вопреки подступающей тьме. Но ну, неплохо. Аварийная капсула коротко взвизгнула. Сигнал тревоги. Шторм послал пару зарядов из рельсовой пушки настолько близко от корпуса, что Бобби могла бы дотянуться и потрогать их по пути. "Приготовиться к столкновению", сказала она командным голосом, мощно, но без крика. Теперь это её работа казаться незыблемым творением природы, символом горы Олимп, возвратившимся к жизни и шагающим по полю боя. Ты сейчас бог войны. Иссохшая оболочка потом, может быть, если не повезет. Все вокруг, ее отряд из шести тщательно отобранных членов штурмовой команды пристегнулись и наполнили гелем кресло. Все в броне лаконийской морской пехоты, только синюю цветовую гамму сменили на черную. Все они, как сказал бы ее отец, были лучшие в этом помете. Джиллиан с Фригольда и пятеро астеров. «Астеры» были старой выучки из АВП, поседевшие ветераны бесконечной войны с внешними планетами, ставшей бессмысленной после вторжения лаконейцев. Закаленные в борьбе пожилые мужчины и женщины. В ее команду на шторме общим числом 40 человек входили бойцы почти из всех прежних группировок. Но для молниеносной абордажной операции лучших бойцов, чем «Астеры», не найти. Боевой режим, произнесла Бобби, и её броня ожила, загудело в предвкушении битвы. Главный дисплей высветил перечень включённого оборудования, потом минимизировал окно в углу поля обзора. Появилось схематичное изображение плана грузовика, который они собирались штурмовать. Сместилось на другой угол. Перечень из шести имён с зелёными метками, признак того, что они живы и не ранены. прокрутился в левой части экрана и остался на месте. Привести всех из задания с теми же зелёными метками, а не с чёрными. Всегда приоритет миссии, пусть никогда и не главный. В центре поля обзора появилось мерцающее сообщение. Подтверждение неограниченного огня. Неограниченный огонь, команда Альфа, сказала она. Капитан Роберто Драпер В наушниках скафандра она слышала приглушённые щелчки. Шесть комплектов брони активировали оружие. Ей никогда не приходилось этого делать во времена службы сержантом в группе огневой поддержки марсианского корпуса морской пехоты. Корпус выдавал людям оружие, предполагая, что они сами способны правильно им пользоваться, с учётом умений и навыков. Лаконейцы же больше ориентированы на команду сверху. Уинстон Дуарте основал Лаконию, предав Марс и ограбив флот, поэтому не особенно удивительно, что его цепочка командования основана на недоверии к людям. На дисплее Бобби вспыхнула новая диаграмма. Положение абордажной капсулы относительно грузовика при быстро сокращающемся расстоянии до цели. «Готовность!» — рявкнула Бобби своей команде. «Пять секунд!» Абордажная капсула содрогнулась, выбрасывая захваты и цепляясь к грузовику. Короткий рывок в бок, и два корабля прочно соединины. Последовал сильный удар о грузовик, но поскольку Бобби находилась внутри мягкой гелевой оболочки из своей высокотехнологичной брони и размещалась на надутой подушке кресла-амортизатора, он ощущался только как внезапное давление на грудь, почти мгновенно исчезнувшее. Как только капсула потеряла ускорение и перешла в свободное падение. Это хороший знак. Это означало, что Алекс поразил цель из рельсовой пушки и грузовик дрейфует. Приготовиться к торможению, крикнула Бобби, и последнее слово почти потонуло во внезапном рёве тормозных двигателей обордажной капсулы, запустившихся для удержания грузовика под прикрытием Юпитера. Кресло Бобби автоматически разблокировалось и качнулось в противоположную сторону. Развернув её спиной по направлению ускорения, давление нарастало. Грудь с новой силой сдавила. Ускорение начало затухать, и она закричала: "Пошли, пошли!", но в этом не было необходимости. Вся ударная группа оказалась на ногах через секунду после того, как выключился двигатель. Джилиан стукнула по стеновой панели, выбрасывая стыковочные рукав. Шлюз герметично соединился с грузовиком. Палуба завибрировала. Двумя секундами позже кумулятивные подрывные заряды внутри рукава пробили дыру в обоих корпусах грузовика транспортного профсоюза, и люк шлюза отъехал в сторону. Первая, сквозь ещё горячую, светящуюся красным дыру в грузовик вошла Джиллиан. Она оттолкнулась от переборки в коридоре, где оказалась, и рванулась налево, в сторону инженерной палубы. Эрнандос и Орм последовали за ней. Мы на борту Соб щила Бобби на шторм Алексу через командный канал связи. Их лаконическая система модулировала сигнал в соответствии с помехами радиоподавления, что позволяло надеяться на нормальную связь, но Бобби не была целиком уверена в этой системе. Правда, пока это не имело большого значения. Алекс поглощён боем с двумя фрегатами, и ему не до её команды. Любые сообщения до того, как шторм обеспечит безопасное пространство вокруг грузовика, просто формальность. Бобби тоже проследовала в пролом. За ней остальные три бойца ударной команды, наткнувшись на стену коридора, она повернула направо к командной палубе. Проход, в котором они оказались, на самом деле был шахтой центрального лифта корабля, и каждая палуба, которую они проходили, отмечалась закрытым люком. Большая часть из них вела к грузовым отсекам, несколько к каютам экипажа. Один приведёт на командную палубу. Бобби нужен только он. Джиллиан и её команда возьмут под контроль двигатель и системы жизнеобеспечения внизу, на инженерной палубе. На Бобби командная палуба. А ещё нужно обрубить связь с внешним миром. Если на командной палубе не окажется военного комиссара, это неважно. Возьмут корабль под контроль и поищут, как следует. Потребуется минут 5, может, 10. Следите за люками. приказала она, скользя вдоль переборки к командной палубе. Излишняя команда. Их броня сканировала каждый квадратный сантиметр вокруг, проверяя на тепло, радиацию и даже на уникальный электромагнитный сигнал, генерируемый бьющимся человеческим сердцем. Бойца в лаконической броне не просто застать врасплох, но Бобби хотела напомнить команде, что она здесь, что всё под контролем и идёт как надо. "Понял", отозвался Такеши. «Большинство люков даже не теплые. Думаю, их груз в вакууме». «Вероятность, что к нам подкрадется какой-нибудь тип в скафандре, довольно низкая», — согласилась Бобби. «Но все же не нулевая». Дисплей мигнул, выделяя на схеме дверь палубы перед ними. «Вот оно», — сказала Бобби, и отряд занял позиции. В микрогравитации обездвиженного грузовика пришлось с оружием на готове удерживаться на переборках вокруг люка. Неважно, какова ориентация корабля под тягой, для группы прорыва командная палуба находилась внизу. Не забывайте, сказала Бобби. Возможно, там есть свои. В этот момент на всех их экранах появился вращающийся 3D-профиль двух женщин. Сперва защищаем этих двух, потом берём пленных, понятно? В ответ раздался гул одобрения. Бобби шлёпнула по панели рядом с люком. и ее броня начала проделывать проход, взломав электронную защиту за долю секунды. Люк мягко открылся. Потом все стали стрелять. Известно, что в ближнем бою все происходит почти одновременно, но когда начинаешь потом вспоминать, мозг все равно пытается развернуть события в последовательное повествование. Бобби мгновенно бросилась через люк на командную палубу, группа держалась у нее за спиной. Вражеские пули всхлипывали на дисплее яркими полосками, так что Бобби могла отследить источник стрельбы. Часть пуль попадала в неё и её людей. Однако с их бронёй шанс получить реальное повреждение ничтожен, и Бобби выстрелы игнорировала. Семь человек, находившиеся в отсеке, были в лёгкой защитной броне. Одного из них её скафандр отметил как своего. Один из двух участников сопротивления пять раз пистолетами стреляют в неё. Ещё один предпочёл спрятаться за креслом амортизатором. Если она не ошибается, он и есть тот военный комиссар. Рука Бобби дёрнулась прежде, чем она успела об этом подумать, и оружие, встроенное в запястье, мгновенно выпустило очередь, разрубив пополам двоих из вооружённого экипажа. Остальные трое под шквалом огня абордажной команды превратились в брызги крови и обшмётки тел. Весь бой длился не дольше пары секунд, хотя, когда Бобби потом о нём вспоминала, мозг разворачивал его в повествование, казавшееся куда длиннее. Менее чем через полминуты после того, как она открыла люк, двое из ударной команды загородили бойца сопротивления, а Такеши прижал военного комиссара к переборке и связывал ему руки. Бобби проверила палубу. Её броня подтвердила: повреждений в корпусе нет. Лаконийские противопехотные пули для внутрикорабельного применения — отличная вещь. Летальный исход для легко вооруженных противников, но сами пули просто рассыпались в порошок при ударах о переборке. «Командная наша!» — сказала Бобби. «Инженерная наша!» — немедленно отозвалась Джиллиан. «Один из двух шпионов у нас. Второй у вас?» «Точно! Все целы, и мы захватили цель!» «Отлично!» — ответила Джиллиан. Не могу дождаться, как увижу его лицо, когда он поймёт, что его жизнь улетела в утилизатор. Джилиан, сопроводи своего сюда, приказала Бобби. Пусть оба надевают аварийные скафандры, готов их к переходу на шторм. Всем остальным расследовать отсеки и произвести короткий осмотр. Когда подойдёт шторм, нужно забрать с собой всё лучшее оборудование, а времени будет немного. Приступайте. Принято, ответила Джилиан. Похоже, мы выиграли, сказал Бобби Такеши. Тот огмельнулся в ответ. Лёгкий был, начал он и разлетелся в клочья. Умом Бобби понимала, что они, видимо, получили от кого-то очередь из ОТО. Но изнутри корабля это выглядело так, словно переборка сама по себе вдруг взорвалась по обе стороны отсека, причём сразу в десятки мест. Помещение наполнилось сверкающей шрапнелью, отскакивающей от стены панелей. И серым дымом испарившегося металла. От Такеши остался только спутанный клубок плоти и металла, плавающий посреди туманности из шариков крови. Похоже, больше ни в кого не попало, но прежде чем Бобби успела отдать приказ, из помещения вышел почти весь воздух. Слишком много дыр с обеих сторон. Только что они находились в герметичной каюте, а в следующее мгновение оказались в вакууме. Всё произошло так быстро, что синий мундир лакониского военного комиссара почти даже не помялся. "Надевайте на них скафандры", крикнула Бобби, но было уже слишком поздно. Она марсианка, а она начала тренировать пребывание в вакууме ещё в начальной школе. 15 секунд и ты теряешь сознание. Всё, что ты должен сделать, нужно успеть за эти 15 секунд или не делать вовсе. Если скафандр от тебя дальше, чем в 15 секундах, жизнь считай ушла. Теперь ей оставалось просто смотреть, как их сторонница, которая помогла захватить корабль, испускает облачко пара, свой самый последний вздох. Военный комиссар, весь смысл их пребывания здесь, умер секундой позже с выражением глубокого недоумения на лице. Тысяча секретов и фактов, которые могли составить разницу между успехом подполья и их общей гибелью, испарились, умерли вместе с клетками мозга этого человека. Все панели на командной палубе, какие ещё работали, мигали красным. Корабль тоже мёртв. Шторм это обордажный отряд, сказала Бобби, открывая командный канал связи. В ответ она услышала только мёртвую тишину. и слабое потрескивание фоновой радиации. Шторм отзовись. Ничего. Чёрт, произнесла Джиллиан. Она пошла на командную палубу, волоча за собой их мёртвого союзника из инженерной. Мы что, и шторм потеряли? Чама кивнула бобби одному из своих. Выйди наружу, попробуй поймать шторм. Может, связь на прямой видимости сработает. Всем остальным задача не изменилась. Ха, оборудование ко мне. Готовим его к быстрому перемещению, как только отойщем корабль. Или, продолжила Джиллиан, готовимся упасть на Юпитер и умереть, поскольку теперь скорости у нас ниже орбитальной, а движка нет. Или так, согласилась Бобби, удивляясь тому, как сильно ей сейчас хочется пронестись через комнату и врезать Джиллиан по морде. Но до того миссия продолжается. Так что вали на хрен отсюда и займись упаковкой груза. Один из товарищей Джиллиан по команде сказал по радио. Босс тут, много всего. Снаряды, топливо, прямо золотая жила. С главной миссией мы в пролёте, но вторичная выиграна. Ну, разве ж то морально выиграли, вздохнула Бобби. Ты знаешь, кто болтает о моральных победах? спросила Джиллиан, выплывая из комнаты. Команда лузеры.